Глава 9. Аминат. Воскресным утром Аминат встает рано и пытается вспомнить комплекс упражнений из тех времен, когда занималась спортом. Солнце еще не взошло, но отраженного света купола хватает, чтобы придать всему оранжевый оттенок. Дорога перед домом пуста. Аминат делает растяжку, прыгает, разминает шею а потом начинает пробежку трусцой. Через 2 минуты она ускоряется, пробегает 50 метров, замедляется еще на 2 минуты и повторяет все снова. Легкая атлетика требовала умения резко увеличивать скорость. И Аминат до сих пор слышит голос своей тренерши, утверждавшей, что для прыгуньи пробежки дерьмовая тренировка. Аминат гибридная спортсменка, одинаково успешная в прыжках в длину, тройных прыжках и прыжках в высоту. Но в прыжках с шестом никуда не годится. Ее инструмент — тело. Стоит прибавить к нему какой-нибудь посторонний предмет, вроде шеста или эстафетной палочки, и аминат зависает. А вот в бою это не так. Она, на удивление, хорошо показывает себя и в команде, и в одиночку. Для нее почти пацифистки. Это неожиданно. Работая на О-45, Аминат понимает, что способна убить человека, и не слишком-то этому рада. Но поскольку теперь она работает в лаборатории, шансы, что такое когда-нибудь случится, невелики. В Лагоском Куинс-Колледже Аминат – легенда. Ее школьные рекорды в нескольких дисциплинах до сих пор не побиты. Она снискала и некоторую популярность на уровне страны, но жизнь и Лайи, ее брат, – помешали ее восхождению к олимпийской славе. Аминат пробегает мимо нескольких констеблей, которые машут ей. Иногда ей кажется, что Роузуотерская полиция – самая вежливая в мире. Но, конечно, она живет в Атэво, относительно благополучном, неперенаселенном районе с прямыми и широкими дорогами, чистыми улицами и хорошими домами. Он сильно отличается от трущоб Онаока или Кехинды. Аминат подозревает, что там полицейские совсем невежливы. Она останавливается и потягивается. Пробежка длится уже полчаса. Успело взойти солнце, поют петухи и звонят церковные колокола. Самый мощный звон доносится от собора. Это новейший собор в Нигерии, и построен он по образцу Лагосского. Очень любопытно видеть здание в стиле нормандской готики вместе иногда называемым городом будущего. Аминат старается не думать о космосе. Она боится грядущего путешествия. Однако это ее не остановит. Она никогда подробно не читала о Наутилусе, но теперь планирует. Аминат как раз собирается вновь пуститься бегом, но ее отвлекает телефон. Звонят из лаборатории. Да. Она покрывается мурашками от страха, зная, что никто не стал бы тревожить ее в воскресенье, если бы это не было важно. «Босс», — говорит Ол-Алекан, «вам нужно сюда приехать прямо вот сейчас. Дело не терпит отлагательств». Аминат сбрасывает звонок и вызывает свою машину. Отправляет Кааро кодовое сообщение, чтобы тот понял, что она в безопасности, но на работе. Бежит на месте, представляя, как машина заводится, дверь гаража открывается, а навигационная система нацеливается на ее чип и отсчитывает метры. Она слышит гудение двигателя. Машина останавливается перед ней, и Аминат залезает внутрь. «В лабораторию!» — приказывает она, и машина устремляется вперед. Аминат доверяет автопилоту отвести себя на северо-запад, на окраину Роузуотера, где дома ниже — А купол выглядит точно гигантский деформированный мыльный пузырь, вздымающийся над построенным из детских кубиков городом. Она коротает время, утирая пот и набирая защищенное сообщение для Феми, чтобы подготовить ее к тому, что случилось что-то важное. Лаборатория, как и большинство принадлежащих О-45 учреждений, скрывается в безликом двухэтажном здании. Такие на Йоруба называются петесси. По соседству расположился магазин Гудхэт. Аминат переходит на ручное управление, паркуется в нескольких домах от лаборатории и бежит к ней. Стучится в дверь, дожидается, пока ей откроет сонный охранник и спускается на подземный этаж. Алаликан склонился над рабочей станцией. На голове у него неизменная бейсболка с логотипом Янкис. Он добрый великан, человек огромных размеров и большого ума, а предпочтения его лежат где-то в области квир-спектра, хотя ничего конкретного он Аминат об этом никогда не говорил. Глаза у него мягкие, как и все остальное. В его теле полностью отсутствуют углы, и, наклонившись вот так, он становится похож на гигантский кусок теста. «Я вся потная и одета не по форме, Лекан. Скажи мне, что у тебя для этого есть очень хорошее оправдание?» «Есть», — отвечает Алаликан своим бесконечно терпеливым голосом, — «Что?» — по Роузуотеру расхаживает человек. «Женщина, у которой процент ксеноформ в организме достиг 79. Я получил данные за две минуты до того, как позвонил вам». Ну капусти Аминат занимает место у терминала и всматривается в него. Уже 18 месяцев ее команда анализирует уровень ксеноформ в образцах крови, взятых во время профилактических приемов. Это позволяет не только наблюдать за эффектами и скоростью постепенного захвата, но и составлять графики его прогресса в каждом отдельно взятом человеке и делать выводы о том, как он зависит от географического положения. До сих пор самый высокий показатель, который видела Аминат, составлял 43%. «Людей, в чьем организме ксеноформ больше, чем человеческих клеток, еще не было. Этот уровень, 79%, уникален». «Это ошибка», — говорит Аминат, — «артефакт». «Никаких ошибок. Несколько минут назад я заставил ребят провести повторный анализ». «А почему ты такой спокойный?» «Я неспокойный, Я взволнован». «Если бы ты дергался или говорил побыстрее, было бы более очевидно». Аминат набирает Феми алла Гумеджи. Прежде чем она успевает хоть что-то сказать, Феми спрашивает, «Кто, блядь, такая Это Алиса Садклиф?» Переодеться Аминат не успевает. Автопилот доставляет ее по адресу, который Алаликан выудил из больничной базы данных. Естественно, Феми узнала об объекте раньше Аминат то блядь, такая это Алиса Садклев?» Аминат щелкает языком. «Кто такая Алиса Садклев? Мне-то откуда знать, сука?» Она просматривает листы с поспешно собранной алаликаном информацией. «Алиса Брайони Садклев, в девичестве Мэтлок. Родилась в Англии, в Лондоне. Возраст 37 лет. Супруг Марк Энтони, 32 года, художник». Ранее проживал в Притории. Один ребенок, Пейшенс Адеола. Алиса Садклифф – натурализованная нигерийка. Переехала в Роузвотер из-за проблем со здоровьем. Рассеянный склероз. Работает в управлении честной страховки. Уровень ксеноформ в организме Марка Сатклифа 12. А Пейшенс данных нет, так как кровь на анализ у нее не брали. На первый взгляд кажется, что такой всплеск у Алисы – никак не обусловлен окружающей средой. Аминат рассматривает ее фотографию. Миленькая белая шатенка. Машина резко поворачивает, и Аминат роняет фото. Она пользуется возможностью выглянуть в окно. Пригороды. Одинаковые улицы, ряды одинаковых домов. Через каждый метр дороги одинаковые декоративные пальмы. Как хоть эти люди себя друг от друга отличают? В этом районе в основном живут экспатрианты. В таком мультикультурном месте, как Роузвотер, это кое о чем говорит. Какие-то белые детишки, играющие у себя во дворах, замирают, провожая взглядом проезжающую мимо черную женщину. До точки назначения 3 секунды, 2, 1, вы на месте, сообщает автопилот. Ручное управление, приказывает Аминат, минует дом Садклифов, разворачивается, И паркуется. В доме никаких признаков жизни. Просканируй защитные системы в округе. Ждите, ждите. Исполнено. Доложи о результатах. Во всех домах стандартные системы. Жильцы? Жильцы отсутствуют. Сигнатура автомобиля отсутствует. Значит, ничего необычного. Их просто нет дома. Сегодня воскресенье. Возможно, они просто отправились в церковь, как положено хорошим маленьким англиканцам. «Кто, блядь, такая эта Алиса Садклев, и какого хуя она мешает моему полету в космос?» Фемини отправит ее на Наутилус, пока с этой проблемой не разберутся. «Нет смысла лететь неведомо куда, пока у нас по округе шастает таинственная женщина, которая больше инопланетянин, чем человек. Как нам узнать, что она такое?» Человек, превращающийся в инопланетянина? Или инопланетянин, становящийся человеком? Не знаю, мэм. Вот и я тоже. А хотела бы узнать. Я не люблю чего-то не знать и не люблю тайны. Ты любишь тайны, Аминат? Нет, мэм. Тогда выясни, кто она такая, и притащи ее в лабораторию на анализы. Не беспокойся, Абуру. Наутилус никуда не денется, пока мы ловим Алису Садклиф. То есть пока Аминат ловит Алису Садклиф. В салоне уже попахивает высохшим потом. В этом пригородном аду не водится магазинов шаговой доступности, а в машине нет ни сменной одежды, ни дезодоранта. Аминат начинает чесаться. Хуже костюма для слежки и придумать нельзя. Проходит время. По радио говорят о следе ботинка, обнаруженном в банковском районе Алабы. Оставившая его нога продавила асфальт. След появился ночью и вызвал панику. Людей пугает его размер. Журналисты опрашивают нескольких человек. Что за великан оставил этот отпечаток? Не новое ли это вторжение инопланетян, о котором говорят предсказатели? Аминат переключается на другую станцию. Это фальшивка, такая же, как круги на полях поэтому и выбрали банковский район в субботу ночью, чтобы свидетелей не было. У Аминат рождается мысль, и она звонит Алаликану. «Да, босс?» «Ликан, я на улице Нкрума. Найди для меня кое-что. Любые анализы крови, сделанные поблизости. Проверь уровень ксеноформ. Посмотри, нет ли высоких показателей». «Мы бы это заметили», — говорит лекан «Кажется, он ест». Я имею в виду относительно высоких, около 40%. Сами по себе они бы тревогу не вызвали. Я хочу знать, нет ли в этом районе скопления людей с высоким уровнем ксеноформ. Лекан перезванивает через полчаса. Результат отрицательный. Никаких высоких показателей? Никаких высоких показателей. Либо низкие, либо не поддающиеся выявлению. Странно. Но, по крайней мере, это значит, что Аминат не придется изолировать этот район. На станции со старой классикой группа Дрифтерс играет Under the Boardwalk. Аминат старается не заснуть.